От дома мелькнула чья-то фигура, похожая на тень. Послышались быстрые удаляющиеся шаги. Значит, ей не показалось. Ну и что теперь делать? Запереться на все замки, сидеть всю ночь без сна, дрожа и обливаясь потом от страха, а утром звонить? Кому? Дюжину? Лёшке? Чтобы они что? Бросили и все и сидели тут с ней до полного выздоровления. А может позвонить поселковую охрану? У них тут есть какая-то служба безопасности. Пашка оставлял ей все телефоны, в том числе и этот, да, правильно. Нужно им позвонить, предупредить, что возле дома шатается какая-то неустановленная личность. Пусть проявят бдительность. Территория поселка не охраняется, забора и шлагбаума нет, въезд на нее свободный. Но местная служба безопасности все-таки наличествует. Интересно, для чего? Чтобы вывозить трупы после уже состоявшихся нападений? Тьфу, глупость какая. Надо звонить. Ей вежливо ответили, что в случае опасности она должна нажать кнопку сигнализации. В доме Тюжина таких кнопок целых пять, по всему помещению понатыканы. «Разве Павел Васильевич ее не предупредил?» «Да», — удрученно пробормотала Настя. «Предупредил. Но я от страха забыла. Теперь вот вспомнила. Ничего страшного. Завтра к вам подойдет наш представитель, который устанавливал сигнализацию и еще раз покажет вам расположение всех кнопок». Мы прибываем на место в течение двух-трех минут после получения сигнала тревоги, и чтобы вы не беспокоились, мы в течение ночи будем регулярно патрулировать ваш участок. Мужчина из местной охраны был нетороплив, обстоятелен и действовал на Настю успокаивающе. И в самом деле, Пашка говорил ей про кнопки и про сигнализацию. Как же она забыла. За щипцы схватилась дуреха. Ничего с ней не случится, охрана о ней позаботится. И кнопки есть. Но все же кто-то стоял под окном и наблюдал за ней. Кто и зачем?